Издательство Эксмо. Анна Данилова. Золотая устрица. Октябрь 2023 года. Виолетта Пескова. Я на самом деле решила ему во всем признаться. Ну и заодно забрать свои вещи. белье там, расческу и духи. Тапочки я решила не забирать. Пусть у него остаются. Может, пригодятся для какой-нибудь другой девушки. У меня был свой ключ. Я вошла к нему как к себе домой. Не знала, там он или нет. Да мне было и не важно. Я решила так. Если он дома, то все ему расскажу. Объявлю, так сказать, о своем уходе. И зная его, предполагая, как он себя будет вести, навряд ли решусь забрать вещи. Зато дело будет сделано, и у меня гора с плеч свалится. Ну а если же его дома не окажется, тем лучше не придётся объясняться. Буду просто его игнорировать, не отвечать на звонки. А то и вовсе заблокирую его номер. Зато вещи свои заберу. И ключи верну. Положу на стол и просто захлопну за собой дверь. Как вернётся домой, так сразу их и увидит. Может, сам всё поймёт. Или всё же написать ему прощальную записку. Всего несколько слов, мол, прощай и прости. Расходимся, как в море корабли. Да, этот вариант, думаю, будет самым безопасным и безболезненным для меня. Кто вообще любит объясняться? Как говорит одна моя знакомая, если двое решили выяснять отношения, это все, пиши пропало. Конец этим самым отношениям. Хотела ли я от него избавиться? Конечно. Нет, если бы не моя встреча с К, то я бы так и продолжала встречаться с ним. А что? Рома добрый, ласковый, как теленок. Любит меня без памяти. Дарит подарки. Пусть и скромные, но все равно приятно. Но Ка, совсем другое дело. У него свой бизнес. Да к тому же еще и дом построил. Внешне он не очень-то, честно говоря. И ростом не вышел, и полноват. Да и старше меня на целых 15 лет. Но зато перспективный. И детей хочет. А мне уже пора. 25 Самое время рожать. Мы будем отличной парой. Поэтому главным для меня тогда было поскорее расстаться с Ромой и сделать так, чтобы он вообще исчез из моей жизни. Чтобы не искал меня, не преследовал, не попадался на глаза Ка, потому что объясняться с ним у меня не было никакого желания. У нас с ним тогда было все так хорошо, что я боялась что-либо испортить. Он ведь и предложение мне уже к тому времени сделал, и колечко подарил и дом свой показал. Но не могла же я ему тогда признаться, что еще не успела расстаться со своим бывшим. Дурацкое положение было, это правда. Но и полагаться на авось, уповать на чудо, что Рома сам исчезнет, я не имела права. Решалась моя судьба. Мне надо было действовать. Я даже готова была поговорить с ним откровенно, объяснить ему все честно, мол, «Рома, уйди в сторону, не мешай», Сейчас решается моя судьба. Он добрый, он должен был все понять. Но разве могла я предположить, что все закончится вот так? Я сидела на кухне, машинально перелистывая совершенно новую, обнаруженную на столе книгу, подарок молодым хозяйкам. Причем взгляд постоянно искал страницу с оглавлением, чтобы в которой уже раз перечитать. Бульон желтый основной и мне казалось, что мое тело стало каменным. Мне бы отвернуться, но нет. Я продолжала сидеть на стуле и смотреть на бледное мертвое лицо Ромы. На его прикрытые глаза. Мутные, страшные. И в голове все вертелось. «Рома, какой же ты добрый! Нельзя быть таким!» Не помню, как я забирала духи. Вернулась домой, открыла сумку, а пузырек там. Должно быть, положила туда на автопилоте. А вот расческу забыла. Ну да бог с ней.